Глава шестая Экипаж Ковчегара Средоточился вокруг планеты r 300 Осталось загрузить четвертую часть Поездов Рудой Работа подходила к завершению И пропорционально этому Росла тревога в душе Алекса Уж слишком все хорошо складывалось Уж слишком легко Ввели в заблуждение цеменов Слишком легко те Выпустили их из своих объятий Экипаж круглосуточно Патрулировал пространство Но ничего подозрительного не наблюдал. Внимание от однообразия постепенно притуплялось. Алекс как мог подбадривал команду. Поднимал ее боевой дух. Еще немного. Всего полторы недели, и все, мы стартуем. Планетарную технику оставим здесь. Алекс. Команда понимает и делает все возможное. Успокаивал его Адамал. Осталась неделя. Казалось, все, вот он, конец пребывания на планете. Но нет. Случилось то, чего они боялись. На ковчег в экстренном режиме поступила информация от c 1 Командующий, докладываю, окружён флотом цеменов в районе газового гиганта в количестве 10 тысяч единиц. По мне сделан массированный залп. Не снимая имитации конвоя, ухожу в атмосферу планеты. Задание выполнено. Отключаюсь. Алекс сидел в раздумье, просматривая координаты и материалы по маневру СИИ-1. «Молодец!» — имитировал гибель нашего флота в верхних слоях атмосферы газового гиганта. По внутренней связи связался с экипажем и довел до них полученную информацию. «Кончилась спокойная жизнь! Скоро здесь будет жарко!» — прокомментировал сообщение Антон. «Время еще есть, пока цеймены разберутся, что это пустышка. Пока начнут искать, возможно, мы уже закончим добычу и уберемся отсюда», — рассуждала Адамал. «А может, нам достаточно руды и пора стартовать?» — задала вопрос Дея. «Нет. Расход минерала, который мы добыли, рассчитан на минимальное потребление станции «Надежда», а нам предстоит путешествовать с целой солнечной системой». «Конвой нужно загрузить полностью», — тут же ответила Зея. «Ты так говоришь, потому что сама была управляющим интеллектом этой станции. У тебя предвзятое мнение», — взбеленился Антон. «Вот именно, была управляющим интеллектом, и знаю потребности станции в минерале не гипотетически, а в соответствии с расчетами», — парировала Зея. «Отставить перепалку. Ведем добычу до полной загрузки. Все системы привести в боевую готовность», — положил точку спором Алекс. Еще одни сутки прошли спокойно. В начале следующих начали появляться корабли-разведчики цеменов, пока не обнаруживая их, но ведя активное сканирование пространства, подбираясь все ближе. Наступал момент, когда нужно было принимать решение — Разведчики все ближе подходили к планете r 300 «Алекс, их слишком много. Я уже не смогу соблюдать режим инкогнито». «Что делать?» – спрашивал Адамал, который организовывал обнаружение противника на дальних подступах и ставил минные поля. «Адамал, пропускаешь противника внутрь охраняемого тобой периметра? Тянем время. Ника, твоя задача – уничтожение противника на высокой орбите». «Алекс, а не будет это выглядеть, как начало боевых действий с нашей стороны?» «Нет, Ника, не будет. Нас уже уничтожили один раз у газового гиганта, открыв огонь без предупреждения». «А может, все-таки потянем время, поговорим, поугрожаем?» «Может, цеймены одумаются?» – предложил Серден. «Давайте попробуем. Вреда от этого не будет». «Попытка не пытка», – легко согласился Алекс. Адамал, будем держать связь с цейменами через тебя, чтобы они нас не сразу обнаружили. Я готов. Челу, руководителю Звездного сектора народа цейменов. Удивлены вашей активностью и нарушением договоренностей. Мы завершаем свою миссию и уходим. Устраивать войну нецелесообразно. Командующий флотом – Алекс. «Ну, наконец-то есть что доложить властелину», – подумал Чел и тут же направил ему послание с известием, что флот неприятеля почти обнаружен. Переслал послание Алекса. Сообщение закончил словами «Жду указаний». Бальмет, получив информацию от Чела, не поддался эмоциям и решил действовать осторожно. Собрал совет, на котором приняли решение начать активные боевые действия против флота мисхийцев. Зона их предполагаемого нахождения была далеко от эрков. Послание Алекса сочли уловкой, с помощью которой он оттягивал время. «Приказываю», – прокликотал Бальмет, – «уничтожать корабли мисхийцев, как только они будут обнаружены. В переговоры не вступать. Теперь будут говорить ракеты и лазеры». Получив такой приказ, Чел задумался. Мисхийцы были опытными воинами. Они не поверили в обещания цейменов и подстраховались, создав фантомный флот. «Так просто набегом с ними не справиться, нужно готовиться к серьезному сопротивлению», — рассуждал Чел. «Но приказ есть приказ». Он распорядился открывать огонь на поражение при обнаружении звездолетов-мисхийцев, а сам стал формировать резервный флот, понимая, что такими единичными действиями мисхийцев не победить. В пространстве стали все чаще появляться целые звенья звездолетов-цейменов. Адамал докладывал об этом Алексу, тот отвечал, что не хочет первым делать выстрел. «Алекс, если первым выстрел не сделаешь ты, то его сделают они. Ответа на наше послание нет. Боевое присутствие цейменов увеличивается». «Понимаю, Адамал, но время работает на нас. Еще немного, и мы стартуем». Но судьба этого немного им не отпустила. Цеймены наконец-то нашли волну сканирующего излучения, способного пробивать маскирующие поля звездолетов-мисхийцев. И как только в поле зрения Цейменов попал истребитель, находящийся в составе соединения Адамала, они открыли огонь из всех видов оружия. Два звездолета Цейменов попытались взять в клещи истребитель, поливая огнем. Его щиты пока держали удары. Адамал доложил Алексу о нападении. «Ну вот, Адамал...» «Теперь все честно. Первый выстрел сделан, и сделан не нами». «Действуй по обстановке». Адамал задействовал системы ответного огня. Один звездолёт Цейменов он сразу сбил лазером. Второй вернулся, но ненадолго удар гравитационной установки превратил его в пыль. «Вот так-то», — удовлетворённо проговорил Адамал и доложил об уничтожении противника. «Адамал, это так, разведчики». «Основные силы на подходе», — ответил Алекс. «Минные поля не задействуй, пусть их флот втянется на эту территорию». Вот тогда и активируй. Не волнуйся, Алекс. Сделаем в лучшем виде. Алекс понял. Маскирующие поля больше не прикрывают их флот и стал менять конфигурации этих полей. Конечно, остановить это цеменов не могло. Но задержать? Да. Вся команда оповещена о начале боевых действий и превратилась в один большой, слаженно работающий механизм. В результате активного сканирования было выяснено базирование флотов цеменов Все они направлялись сюда, в эту систему. «Скоро у нас будет жарко», — объявил Алекс экипажу. «Действуем спокойно и без суеты. Флотов-5 идут с разных сторон. Будут в системе через пять часов». «Не волнуйся, Алекс. Встретим!» — бодро ответил Антон, находящийся в резерве. «Ника, выводи звездолеты из ангаров Ковчега на боевые позиции. «Будешь удерживать среднюю орбиту планеты». «Выполняю», — ответила Ника. «Серден, готовь планетарную оборону. Защищаешь рудники в случае прорыва». «Подготовил все, что можно подготовить». «Деном». «Отражаешь нападение боевыми комплексами звездолетов конвоя». «Понял», — откликнулся тот. «Дея, ведешь боевые действия с помощью истребителей Сии». Продолжил раздавать указания Алекс. «Вывожу на боевые позиции». Тут же отозвалась Дея. «Зея, тебе придется выполнять самое ответственное поручение. Руководить загрузкой конвоя и его маневрированием». «Хорошо, Алекс. Нам нужно еще трое суток». «Я буду заниматься общей координацией боевых действий и помогать в самых трудных точках. Удачи всем нам!» Звездолеты маневрировали в системе планеты r 300 ощетинившись стволами боевых комплексов, как огромные хищные птицы. Ну вот и все, думал Алекс, приводя в рабочее состояние пробойник пространства. Все команды отданы, остается немного подождать и в бой. Потеря первых боевых звездолетов не насторожила чело На подходе находились два флота, и еще несколько должны были прибыть позже. Для победы ресурсов Бальмет не жалел, выделял больше звездолетов, чем было нужно. Народу цейменов, его вооруженным силам нужна была победа. Только победа, которая воодушевила бы их на борьбу с арками. Властелин хотел выиграть эту генеральную репетицию. Чел просмотрел запись боя с огромными звездолетами месхийцев. Он даже не знал пока какого класса эти корабли. «Ничего, узнаем. Скоро у нас будет такая возможность», — думал он. «Потеря двух звездолетов — ерунда, а вот гравитационное оружие очень опасное. Да и лазеры по мощности в несколько раз превосходят наши». «Ладно, будем брать числом». Но где-то внутри чел понимал, что сделать это будет непросто, и дал команду атаковать неприятеля в секторе гибели своих звездолетов. Одержав победу, Адамал перегруппировал свои корабли, расположив их уступами в глубину пространства. Сам на тяжелом месхийском корабле висел над своим автоматическим войском, погрузившись в виртуальное пространство. Цеймены долго ждать себя с атакой не заставили. Более сотни кораблей разного класса в боевом построении устремились на Адамала. Адамал активировал боевые щиты, которые засияли от лазерных зарядов, отводя энергию в накопители. Не причинив никакого вреда лазерами, цейменские корабли дали залп ракетами и торпедами разного класса. Адамал не стал тратить время на их отстрел, а просто выпустил навстречу белое облако ложных целей. Боеголовки цеймена взрывались, не достигнув цели. Пилоты растерялись, не зная, что делать, какое оружие применить. А ведь противник еще не сделал ни одного выстрела. Видя замешательство своих пилотов, Чел отдал приказ. «Боевое построение! Атаковать до полного контакта при необходимости! Идти на таран!» Флот перестроился и эскадра за эскадрой ринулся на противника, не стреляя впустую, а пытаясь максимально сблизиться и уж тогда нанести удар. «Ха-ха, голубчики, не знаете, что делать?» — улыбнулся Адамал. «Ну, а я-то знаю, что с вами делать». «Уничтожать». Звездолеты цейменов шли как бы свиньей, предполагая вклиниться в ряды противника. «Маневр понятен. Решили взять меня неумением, а числом. Не получится. Я такие битвы выигрывал, когда вашей цивилизации еще не было». Приговаривая, Адамал образовывал тоннели своих кораблей, пропуская корабли цейменов внутрь этого тоннеля. Как только первые звездолеты вошли в тоннель, Адамал открыл огонь всеми своими звездолетами. А цеймены, набравшие скорость, не могли остановиться и сманеврировать. Адамал подбил первые и последние звездолеты цейменов. Их строй сразу сломался, перемешался. Через несколько секунд это уже была куча мала, которая расстреливалась с завидной методичностью и безжалостностью кораблями Адамала под руководством искусственных интеллектов. Флот цейменов был уничтожен. Меньше, чем за минуту. Вот это уже было серьезно. Расстраивать Бальмета потерей сотни звездолетов Чел не стал. А всерьез взялся за разработку тактики и стратегии. Через пять стэков подойдут несколько флотов с десятками тысяч кораблей. Буду считать этот бой проверкой мисхийцев на прочность, думал Чел. Стратегию он выбрал простую. Численность флота мисхийцев он знал и легко вычислил, что все пространство их корабли перекрыть не могут. А раз так, то нужно наступать широким фронтом, замыкая отдельные звездолеты в кольцо и уничтожая. «Ведь их возможности не беспредельны», — думал он. «Должен же у них когда-нибудь закончиться боезапас». Адамал, молодец! — Лихо ты их отправил на металлолом. — Алекс, я такую тактику применял, будучи капитаном всего лишь звездолета, — слегка польщенный ответил Адамал. — Ты им преподнес урок, теперь отходи за минные поля. — Нет, Алекс. Я вот что предлагаю — ввязаться в бой с передовыми частями их флота, а потом имитировать бегство, заманивая в минную ловушку. что ж План хорош. Удачи. Алекс продемонстрировал бой Адамала всей команде, поднимая их боевой дух. Но сам понимал, на подходе десятки, а возможно сотни тысяч боевых единиц цейменов хотят задавить числом. Думают, что боезапас не бесконечен. Правильно думают, на каких-то кораблях он конечен, а на каких-то нет имея в виду Триксканские корабли и, конечно, Ковчег. Не мы затеяли эту войну, но нам сражаться. За мелкими стычками по всему периметру обороны прошли еще одни сутки. Осталось двое суток, а на систему в боевом построении двигалось несметное количество звездолетов, покрывая пространство, как саранча. Корабли «Алекса» готовились к битве. И вот, Звездолеты противника, видимо, получив приказ начать атаку, двинулись вперед, выпуская тучи зарядов, которые расцветали на щитах энергетическими вспышками, отводились в накопители и преобразователи. А потом убийственными потоками энергии обрушивались на цеменов выжигая их корабли сотнями. Отбив первую волну ударных звездолетов цеменов Алекс дал команду имитировать отход. И как только новая волна начала накатывать на звездолеты Алекса, они медленно стали отходить, вяло отстреливаясь. Почувствовав, что добыча ослабла, корабли противника увеличили скорость, пытаясь догнать флот Алекса и все больше втягиваясь в минные поля. — Флот Цейменов на минном пространстве, — доложила дамал Активируй, — скомандовал Алекс. что Тут началось. Пространство вспыхнуло разрывами кораблей-цейменов. Взрывалось все вокруг. Цеймены не знали, что делать. Взрывалось само пространство, такое было впечатление. Мины небольшого размера имели колоссальную разрушительную силу. Корабли взрывались и взрывались, освещая пространство и выбрасывая атмосферу в космос. Она тут же застывала и плыла ледяными шариками. Миллионы спасательных капсул дрейфовали на месте уничтоженного флота. Мины были запрограммированы таким образом, что от массы спасательных капсул не срабатывали. Акт милосердия со стороны команды Алекса, корабли которого на расстоянии наблюдали за уничтожением флота Цейменов. Радости не было. Была уверенность в своих силах и в силе своего оружия. Это необходимость. «У нас нет другого выхода. За нами наша галактика. Мы ее должны спасти», — говорил Алекс экипажу по общей связи. «Да ладно тебе уговаривать нас. Мы все понимаем», — за всех ответил Антон. «Вот только интересно, пойдет ли этот урок им на пользу?» «Скоро увидим, Адамал», — откликнулся Алекс. Напротив дрейфовали обломки и продолжались единичные взрывы уцелевших кораблей которые прекратили движение и пытались не двигаться, но мины двигались сами и находили своих жертв. Флота больше не было. «Современное поле брани», — подумал Алекс. «Ничего не меняется, развиваются технологии, а первобытные инстинкты остаются». «Будет ли этому когда-нибудь конец?» — задавался он вопросом. И не находил ответа. Чел находился в прострации. Потерять тысячи кораблей, только начав битву, — это слишком. Сомнения, зревшие в нем все это время, расцвели полным цветом, и он решился дать рекомендации властелину. «Великий Бальмет, докладываю о битве с месхийцами». Они имеют на вооружении невероятно мощное оружие, которое позволило им разбить наш флот в начале сражения. Победить их невозможно. Отпустите их, и, может быть, они нас не тронут. Информацию о битве прилагаю. Чел, руководитель Звездного Сектора. Получив послание, Бальмет яростно закликотал. Успокоившись, подумал. «Ну и что? Всего один флот уничтожен. У нас их миллионы!» Тут же дал распоряжение проанализировать запись битвы, направить в систему дополнительные силы и создать глубоко эшелонированную ударную группировку. Атаковать противника беспрестанно, не считаясь с потерями, вымотать боями и уничтожить. Бальмет перешел черту. И остановиться уже не мог, только одна мысль терзала его теперь – уничтожить мисхийцев. Здравый смысл уступил место ярости. Вряд ли приведет к победе полководец, который думает о завершении кампании мирным путем. Думал Бальмет, вызывая Сойко, руководившего аналитическим центром империи, и Свила, главу Государственного совета. Как только они прибыли в приемную, сразу же были приняты властелином, который без предисловий ознакомил их с посланием Чела. Свил хотел было что-то сказать, но, посмотрев на Бальмета, не решился. «Чел не способен победить мисхийцев. Там нужен стратег. Я назначаю тебя, Сойк, командующим флотами. С тобой полетит мудрейший Свилл. «Я жду от вас победы, и только победы. Надеюсь, вы не будете писать мне такой бред, как чел? Вы что, не рады?» — яростно посмотрел на них Бальмет. «О, нет, спасибо за назначение. Это великая честь встать во главе флота и видеть рядом с собой мудрейшего свила. Мы победим!» «И прославим твое имя во всех доступных частях галактики!» — поспешил заверить Бальмет Осойк. Бальмет удовлетворенно кивнул. Свил, не проронил ни слова. Чувства победы не было. но что приуныли!» — подбадривал команду Алекс. «Выиграли еще сутки. Флоты цейменов остановились и перегруппировываются. Явно не знают, что делать». «Зия, как загрузка поездов?» «Загрузка идет по плану. Ребята, продержитесь до 23 часов завтрашнего дня. И все. Можно будет стартовать». «Алекс, я еле сдерживаю десантников. Рвутся в бой. Считают, что здесь они не нужны». «Лианда?» «Слушаю, капитан. Ваше поле боя планета». «Только от вас зависит выполнение нашей миссии. Если кто-то из цеменов прорвется к планете при массовой атаке, остановить их сможете только вы». «Я поняла, капитан. Мы свою задачу выполним». Сутки заканчивались. Корабли цейменов дрейфовали, не предпринимая попыток нападения. Но было одно «но». Их становилось все больше и больше. «Алекс, как будем сниматься с орбиты после загрузки и ложиться на курс?» Заволновалась Зея, наблюдая эту картину. «Не волнуйся. Делай свое дело. Как только будешь готова стартовать, дашь знать». Говоря это, Алекс еще не знал, как будет действовать и как обеспечит коридор для грузового конвоя. Конвой в загруженном состоянии весил несколько миллионов тонн. Соответственно, на ускорение потребуется больше времени и усилий. Про торможение он уже не думал. «Зея», — вышел он снова на связь, — «начинай постепенно увеличивать орбитальную скорость конвоя». «Я поняла. Здорово придумал. К моменту полной загрузки мы можем сразу уйти с орбиты в чистое пространство. Рассчитай координаты коридора, которые тебе к тому моменту потребуется. «Уже рассчитываю», — откликнулась она. В стане противника движение прекратилось. Алекс насторожился. «Это могло означать только одно — атаку. Антон, Деном, Дея, Ника, быстро занимайте круговую оборону на высокой орбите, Адамал. Атакуешь с тыла». Только они успели занять места своей дислокации, как флот цейменов словно сорвался с цепи и на полной скорости устремился на них. Всё повторялось, как в бою с Адамалом, с той лишь разницей, что минных полей не было. Так близко к планете их ставить было нельзя. Команда Алекса уничтожала цейменов тысячами, но на смену уничтоженным вставали новые корабли, и конца им не было. Цеймены подходили все ближе и ближе. Преобразователи полей уже не могли переработать столько энергии. Боевые щиты стали перегреваться и в любой момент могли отказать. Гравитационное оружие при поднятых щитах применять было нельзя. Цеймены почувствовали близкий успех и увеличили натиск. В битве наступал переломный момент. Алекс находился на самой низкой орбите и имел возможность ускориться на ковчеге. Что он и сделал. Разогнался и ушел в прыжок. Выскочил за цеменским флотом, сделал залп гравитационными установками с тыла и снова ушел в прыжок, проделывая это раз за разом в разных точках орбиты. Гравитационные волны огромные силы сминали и разносили на куски «Соединение звездолетов-Цейменов». Попав в клещи, они не знали, что делать, и рванулись вперед. На Антона и Нико. Щиты отказали. Сзади планета. Впереди звездолеты-Цейменов. «Уходите в режиме творящих из машин. Звездолеты взрывайте на пути Цейменов. Это их должно задержать», — скомандовал Алекс, наблюдая за битвой. Над огромными звездолетами мелькнули два золотистых шара и с бешеной скоростью стали пронизывать звездолеты противника, разлагая их на молекулы. Через минуту в пространстве были только спасательные капсулы. Золотистые шары вновь сквозь обшивку вернулись в свои корабли. — Почему не выполнили команду? — строго спросил Алекс по связи. «Жалко было свои корабли, Алекс. А планету вам не жалко?» Они быстро обернулись и все поняли. Несколько десятков кораблей прорвалось и сбрасывало боевую планетарную технику на планету Р-300. «Мы все исправим. Отставить, оставаться на своих позициях. Теперь это не ваша задача. Приводите звездолеты в боевую готовность, пока у нас, кажется, образовалась передышка». «Серден, твоя очередь повоевать». «Вижу, Алекс. Мы готовы». «Ну, тогда удачи». «Удача нам потребуется», — подумал Серден. «Лианда к бою». Она с десантниками уже была в кабинах роботов-трансформеров класса «Непобедимый». «К бою готова». «Действуй в соответствии с ранее разработанным планом». «Ну, а там смотри по обстановке» а сам уже привел всю планетарную оборону в боевую готовность. Кораблям противника потянулись ракеты и плети лазеров. Сойксо со свилом наблюдали бесславную гибель своих флотов. И их сердца наливались не злобой и чувством мести, а горем и печалью по тем жизням цейменских экипажей, которые приносились в угоду ярости Бальмета. «Сойк, я сейчас скажу то, чего не должен говорить. Ты умный, дальновидный стратег, должен понять. Бальмет не видит реалий действительности. Они таковы. Нам не победить флот месхийцев, сколько бы мы его не атаковали. Наши потери велики, но это только начало. Мы можем потерять все». «Пока не поздно. Предлагаю провести с командованием Мисхийского флота переговоры о том, чтобы они ушли. Мы им препятствовать не будем». это мысль своевременна, но как отнесется к этой инициативе властелин?» «И второе. Как отнесутся к этому сами мисхийцы?» «Один раз мы обещали и не выполнили. Верно рассуждаешь, Сойк». «Властелин нас за такое самоуправство в живых не оставит, поэтому я предлагаю тайные переговоры. Что касается второго твоего опасения, то и здесь ты прав, и на переговоры придется лететь мне и убедить мисхийцев в искренности наших намерений». «Предположим, свил, что мисхийцы согласятся. Как мы их выпустим?» Это главный вопрос, на который мы должны найти ответ, чтобы спасти нашу цивилизацию. Может быть, какой-нибудь отвлекающий маневр мисхийцев, на который мы бросим все свои силы, а они в это время уйдут? Можно рассмотреть твое предложение как вариант, Сойк. Ты обсуждаешь со мной этот вопрос. Означает ли это, что ты согласен со мной? Именно это, Свил, и означает. Тогда не будем тянуть время. Готовь небольшую яхту, а я пойду переговорю с командованием мисхицев. Зачем куда ты идти? Говори отсюда или у тебя от меня есть секреты? Да нет, секретов нет. Включай полную шифровку и блокировку сигнала от прослушивания. Готово, Свил. Вызывай командующего флотом Алекса. Алекс перегруппировал силы своего небольшого флота, готовясь к новой схватке. Осталось продержаться 11 часов. Время тянулось медленно, как бы впрессовывая в себя массу событий. Сенсоры ковчега засекли новые метки многочисленных флотов. Поражение их ничему не учит. Думал Алекс, готовя установку изменения метрики пространственно-временного континуума. Что делать? Другого выхода нет. На близком расстоянии применять установку нельзя. Если уж применять, то пока флоты противника находятся на достаточном удалении. Установка входила в рабочий режим. Алекс знал, что ее нельзя применять. Это могло пробудить поглотителей, но выхода не было. И Алекс, скрипя сердцем, вводил координаты целей, которым суждено перестать существовать. Его внимание привлек вызов, исходящий от флота Цейменов. Он активировал прием. Говорит глава Государственного Совета Империи Цейменов Свил. Командующий флотом Алекс, предлагаю провести переговоры гарантии буду я сам, поэтому готов прибыть к вам лично. Неожиданно свил. Не могу сказать, что мне приятно. Я готовлюсь уничтожить ваши флоты на подступах. Прикажите им остановиться или изменить курс. Справедливое требование. Согласен. Через некоторое время он снова обратился к Алексу. Твое условие выполнено. Алекс видел, что флоты не остановились, а лишь изменили курс, двигаясь по окружности. Ну что ж. Ладно, согласен. Алекс, я буду один на маленькой яхте. Вот опознавательные коды. Жду. Коридор прохода яхты освобожден, ответил Алекс. Через полчаса яхта причалила к ковчегу. И через переходной шлюз Свил попал на корабль, где его тут же встретили роботы и проводили в зал переговоров. Свил находился в скафандре. Алекс посчитал излишней такую любезность, как создание для него атмосферы. Чем обязан Свил? Алекс. Я буду говорить без дипломатических вступлений. Часть правительства империи понимает, что эта война нам не нужна но ее ведет властелин и будет посылать все новые и новые флоты для вашего уничтожения. Предлагаю вам уйти из системы». «Как? Посмотри!» — указал Алекс на образованную им объемную карту, которую заполняли полчища цейменских звездолетов. «Разве вы нас выпустите?» «Официально нет. Но если вы сделаете ложный маневр, «Мы все силы бросим на его нейтрализацию, а ваш флот в это время уйдет. Конечно, нам достанется, но только за тактический просчет. В войне такое случается». Алекс встрепенулся, придумав, как можно использовать неожиданную помощь Свилла. «Хорошо, Свилл. Предположим, я соглашусь. Но где гарантии, что все будет так, как ты говоришь?» «Гарантия — это я. Второе лицо государства цейменов. Других гарантий нет». «То есть ты хочешь сказать, что остаешься на моем корабле в качестве заложника?» «Да, Алекс. Именно это я и хочу сказать». «Ну что ж, давай попробуем. Отвлекающий маневр мы сможем провести группой кораблей через 11 часов» свил посчитал что то в уме перевел время на свое исчисление и согласился алекс внутренне обрадовался неужели удастся уйти без боя не очень верится но надо попробовать и алекс со свиллом приступили к обсуждению деталей предстоящей операции по окончании свил отправил согласованный план сойку «Апартаменты, соответствующие твоему рангу, подготовлены. Отдыхай». «На связи можешь находиться постоянно. Связь защищена», — сказал Алекс с Виллу. «Отдыхать будем в лучшие времена. Пойду выполнять свою часть договора». Несколько десантных кораблей, прорвавшихся к планете, горели и постепенно валились на планету. Ударившаяся поверхность рассыпались, разбрасывая вокруг горящие обломки. Однако не успели сбросить на планету спускаемые модули, которые, опустившись, раскрывались, выпуская десятки единиц техники и десант, который тут же устремлялся на укрепленные районы рудника. Серден делал одновременно несколько дел координировал действия планетарной обороны, продолжая сбивать прорвавшиеся истребители и кораблицы именов среднего класса, защищал свои грузовые челноки, доставляющие руду к поездам на орбите, и контролировал подразделение десантников, сражающихся на тяжелых роботах класса непобедимой сам он тоже находился в такой же машине и выпустив опоры одну за другой выстреливал тяжелые орбитальные ракеты по звездолетм цеменов ситуация становилась опасной он не успевал поразить все цели боевые комплексы защиты рудника отстреливали ракеты и торпеды еще немного и цемены преодолеют оборону рудника подумал серден Но в это время в пространстве над планетой Смерчем пронеслись истребители Антона, добивая звездолеты цейменов, оставшиеся в строю. Спасения для них не было. Шансов уцелеть тоже. Через несколько минут орбита была очищена от цейменских звездолетов. — Спасибо, Антон, — поблагодарил Серден. — Ты вовремя. — Ладно, Серден, потом сочтемся. «После старта», — ответил тот и улетел к конвою. «Лианда, орбита чистая. Иду на помощь». «Давай, Серден. Помощь не помешает. Помоги, Мирал на северном направлении». «Понял». Серден убрал опоры, осмотрел пространство через тактический дисплей. Картина была невеселой. Десант Цейменов наседал со всех сторон, но у Мирал критическая ситуация. Сердце дрогнуло. Его любимая Мирал в опасности. Серден включил двигатели и взлетел, переведя робота в полетный режим. Робота Мирал не было видно из-за цеменского десанта, который наступал и наступал на неё. Всё вокруг её робота завалено подбитой техникой и уничтоженным десантом. Робот Мирал крутился на одном месте, отстреливаясь всем, что у него было. «Держись, Мирал, я рядом!» — крикнул Серден. «Скорее! Они меня задавят числом!» «Не задавят, любимая!» И сделал залп гравитационными орудиями, сминая нападавших цеменов добивая огнем тактических ракет, выжигая десант вокруг робота Мирал. Трансформировался робот и рухнул вниз. Мягко отработали гравитационные стабилизаторы, гироскопы взвыли, удерживая горизонт, А Серден уже жал на гашетке крупнокалиберных пулеметов, уничтожая живую силу врага. Мирал прыгнула поближе к Сердену, опасаясь, что ее могут поразить, потому что от длительного боя броня ослабла, а кое-где была и вовсе сорвана. «Мирал, ты как, девочка?» «Теперь все в порядке. А было тяжеловато, думала, что все. Не выберусь». Разговор не мешал активно поражать цели. Натиск цеменов ослаб, а потом и вовсе прекратился. Серден осмотрелся. Тактический экран показывал еще три очага боевых действий. Нужно спешить на помощь. Мерал, давай за мной в кильватере Нужно помочь Леанде. Я поняла. Будь осторожна во время движения. Броня ослаблена, активируй скафа. Он не успел договорить. Мощная боеголовка врезалась в корпус робота Мирал и взорвалась внутри, разбрасывая вокруг куски металла. Робот устоял, но из его приводов, как кровь, хлестали струи технической жидкости. Потом загорелась проводка, ну а дальше? Он перестал смотреть и начал действовать, так как дальше произойдет взрыв боекомплекта. Серден быстро подвел свою машину, к кробот умирал. Ее огромная фигура виднелась в кабине, безвольно повиснув в объятиях ложемента. Сердце остановилось. «Неужели погибла?» – ошарашенно подумал он, быстро вскрывая кабину передними манипуляторами. На дисплее вспыхнула искорка захвата цели. «Ну, приятель, нет, меня тебе так просто подбить не удастся». И без подготовки дал залп тяжелыми бластерными установками. Цель. Это была малая боевая машина десанта Цейменов разорвалась, вскипая расплавленным металлом. Вот так-то. Мстительно подумал Серден, извлекая Мирал из кабины. Она была без сознания. Медицинский модуль ее скафандра делал все необходимое. Подразделение Лианды вело бой и явно нуждалась в помощи. «Что делать?» — думал Серден. Тут Мирал заворочилась в манипуляторах робота, оглянулась по сторонам. Все вспомнила. «Серден, давай на помощь к нашим, у них там жарко». «А как же ты?» «А что со мной может случиться? Я же в скафандре, ты знаешь, он может выдержать и не такое. Давай, я тебя подожду». Серден опустил Мирал на землю. «Ты...» «Поосторожней!» Отошел на пару шагов и стартовал к месту боя. Леанда, Алорны крело держали круговую оборону, отстреливаясь и поражая противника системами ближнего боя, а прорвавшиеся боевые единицы цейменов уничтожали ракетами. Численное превосходство было на стороне цейменов. Понимая, что уничтожить три гигантских робота они не могут, Решили связать их боем и прорваться к рудникам по флангам. Возможно, им это бы удалось, но удача была не на их стороне. Промчавшись на бреющем над полем боя, Серден открыл люки и произвел массированную бомбардировку правого фланга. Заложил вираж и повторил бомбометание на левом фланге. Звука взрыва в безвоздушном пространстве слышно не было, но визуальный эффект превосходил самые страшные представления обое. Вспышки бомб превращали десанты цейменскую технику в жидкий металл, который разлетался на многие километры. Наседавшие на группу Лианды цеймены прекратили вести огонь, оторопело оглядываясь на фланге, где всего несколько секунд назад проводили атаку их подразделения. На том месте ничего не было. Одиночные взрывы боекомплектов десантных машин и куски металла, летящие в разные стороны. Это все, что осталось от десанта. «Серден, ты вовремя вышла на связь Лианда. Круто ты с ними разобрался!» «Не было другого выхода. что тут твои противники Лианда приумолкли. К чему бы это?» «Нет, Серден, не приумолкли, а вышли на связь и просят прекратить боевые действия». «Ну, мы же не такие кровожадные, как они думают. Давай прекратим. С одним условием. Они бросают оружие и уходят», — Серден передала. Десантники увидели, как на тактических боевых экранах гаснут сигнатуры машин десанта цейменов. Десантники бросали личное оружие, строились и уходили с поля боя. Для них война была закончена. Наградой за сражение служила подаренная им жизнь. «Как там Мирал?» — спросил Элианда. «Жива, но робот уничтожен». «Она славно повоевала. Я за ней, а вы к периметру рудника». «Серден, у тебя кабина маленькая. Лучше я за ней, а ты к руднику». «Разумно». Серден заложил вираж, наблюдая, как трансформируются и стартуют десантники, пристраиваясь к нему слева и справа. А Леанда отработала маневровыми двигателями, порыскала немного по сторонам, ложась на курс, обозначенный маячком мирал и скрылась, включив форсаж. «Ребята, за мной!» – скомандовал Серден. «Облетим рудник!» Облет показал, что воздушных целей нет. Цейменский десант с опаской поглядывал на огромные машины, проносящиеся над поверхностью планеты, и никаких попыток активных действий не предпринимал. «Алекс! Атака прорвавшегося десанта Цейменов отбита! Он в неактивном состоянии ждет эвакуации!» Потерян один робот, все десантники живы. Провожу боевое патрулирование рудника. Спасибо, Серден, за отлично сделанную работу. Всем десантникам объявляется благодарность. Награды по прибытии домой. Подготовься к срочной эвакуации и старту. Загрузка руды практически завершена. Рудник взорви, чтобы технологии не попали в руки цейменам. Понял, Алекс, приступаю к выполнению. «Зея, что с загрузкой поездов? Сколько осталось?» «Алекс, последние модули с рудой через 10 минут причалят. Закончила на 2 часа раньше». «Молодец. Разгружаешь и увеличиваешь орбитальную скорость. Все планы с поправкой на 2 часа. Уход в чистое пространство тоже». «Поняла. Выполняю». «Экипажу прибыть на своих звездолетах на ковчег. После этого занять места согласно боевого расписания». Алекс, а автоматические корабли? Управление кораблями в автоматическом режиме я беру на себя. Понял, откликнулся Антон. Алекс и Свил еще раз обсудили отвлекающий маневр кораблей-мисхийцев. настало пора действовать. Экипажу, доложите готовности. Последовал размеренный доклад экипажа о тестировании систем и готовности к старту. «Зея, ты как? Готова?» Загрузку руды произвела в полном объеме. Орбитальная скорость грузового конвоя предельная. «Скоро вылечу прямо на корабли цейменов». «Хорошо. Увеличиваешь скорость и уходишь по вектору 1305 в чистое пространство». «Я поняла. Но если пространство не очистится от кораблей цейменов, я разобьюсь». «Делай, как я сказал». Все будет в порядке. Свил, пора действовать. Начинаем, Алекс. Сойк получил от Свила условный сигнал о начале активной фазы операции по прорыву Месхийского флота из системы. Сенсоры слежения зашлись от тревоги. Месхийский флот предпринял массированную атаку на цейменов. Сойк мгновенно передал команду снять два флота и перебросить на помощь подразделениям, подвергающимся нападению. Флоты немедленно стартовали, очищая нужный участок пространства для прохода грузового конвоя. «Пора», — подумал Алекс и направил все автоматические звездолеты своего флота на цеменов добавив к ним многочисленные ложные цели. Получился внушительный ударный флот. Флот месхийцев произвел массовый пуск ракеты и устремился в атаку вслед за ними. И тут Алекс преподнес цейменам еще один сюрприз. Или свою домашнюю заготовку. Он активировал маскировочные поля, которые цеймены еще не научились преодолевать. Конечно, они разберутся в их конфигурации, но время будет выиграно. Зея, предельное ускорение, только сцепки не порви. «Вперед! Путь свободен! Ты прикрыта маскировочным полем! Какое-то время будешь невидима!» «Поняла. Выполняю». Огромная гусеница грузового поезда отработала маневровыми двигателями, сходя с орбиты, ускоряясь, уходя в свободное пространство. За ней устремился ковчег с экипажем на борту. Автоматических звездолетов в резерве не было, все силы брошены на цейменов. Свил находился с Алексом в центре управления ковчегом и наблюдал через объемные экраны визуальную картину происходящего. В виртуальное пространство Алекс его не пригласил. Операция на свилла произвела большое впечатление. Он даже не догадывался, что за флоту Алекса, что он делает у этой планеты и почему именно у этой, Все эти вопросы придут позже, а сейчас он любовался грандиозным зрелищем космической битвы, понимая, что она необходима, чтобы избежать еще больших жертв в будущем. А в том, что жертв и потерь было бы много, Свилл не сомневался. Находясь на корабле мисхийцев, он понял, что ковчег создан на совершенно иных принципах. Его мощи не было конца. Размеры поражали, но при таких размерах он не выглядел неуклюжим. Наоборот, выполнял маневры быстро и четко. Свиллу иногда казалось, что корабль живой и наблюдает за ним. Свил, обрати внимание, мы выходим из окружения, ваши корабли нас не видят, но скоро разберутся и пустятся в погоню. Тогда будет труднее вас переправить к своим» нарушил молчание алекс ну что ж командующий алекс настало пора прощаться не могу сказать что я сожалею о расставании могло бы все сложиться по-другому но видимо вы появились не в то время и не в том месте я желаю тебе удачно оторваться от погони спасибо свил «Мы не хотели войны. Скажи, почему вы нападаете? Не лучше ли дружить?» «Алекс, я уже сказал, у нас империя. Ею управляет властелин Бальмет единолично. Его приказы не обсуждаются. Я предпочел бы видеть вас в качестве друзей нашего народа, несмотря на внешние физиологические различия». «Мы разумные существа и можем мыслить другими, невоенными категориями». «Так в чем же дело? Возьмите власть в свои руки и...» «Ты многого не знаешь, Алекс», — перебил его свил. «Мы не самая опасная раса во Вселенной. Вот эрки. Они действительно опасны». «Берегитесь их, они наблюдают за всеми разумными существами в доступной части Вселенной!» Свил Уж не с помощью ли небольших технических зондов?» «Именно так, Алекс? Откуда такие знания?» «Одно такое устройство мы поймали». «Не может быть! Это невозможно!» — Вы — великая раса, и я еще раз убедился, что правильно поступаю, помогая вам. — Жаль, Свил, что все так получилось. — Вам пора. Точка невозврата близка. Удачи. — Спасибо за заботу о своем народе и содействие нам. — Спасибо, Алекс. И вам. Удачи, — ответил Свил, взмахнул крылом в знак восхищения. И вышел. Платформа доставила его в транспортный ангар Ковчега, где была припаркована яхта. Свил поднялся на борт, быстро проверил все системы. Алекс открыл ворота ангара, и Свил, потихоньку отрабатывая маневровыми, вылетел в космос. Отлетел на безопасное расстояние от Ковчега, чтобы его не задели боевые щиты, и начал процедуру запуска основных двигателей. Алекс наблюдал за яхтой с вилла, ожидая ее старта. Неожиданно замигали датчики захвата цели. Алекс понял. Пока выпускал с и находился без маскирующего поля, его засекли цеймены и наверняка дали ракетный залп. «Свилл, стой!» — крикнул он в эфир. «Почему, Алекс? Что случилось?» «Нас засекли ваши корабли. Сюда лети трое ракет». «Что ты предлагаешь, Алекс? Возвращайся на ковчег, иначе погибнешь». «Возвращаться в качестве кого? Заложника или пленника? Времени нет в качестве гостя!» «А подумать можно?» От возмущения Алекс потерял дар речи. «Я уже подумал и согласен». «Ну, если вы можете шутить на краю гибели, значит, не все потеряно. С таким чувством юмора у вас будет все в порядке. Пристегнись с вил. Будет перегрузка». «Готов, Алекс». Алекс задействовал гравитационные лучи, которые подхватили яхту свилла как пушинку, и втянули обратно в ангар ковчега. Щиты тут же опустились, и не только маскировочные, но и боевые. Боевые комплексы звездолета легко уничтожили ракеты противника. Конвой, пилотируемый Зеей, уходил, ускоряясь. Но слишком медленно. Погоня была многочисленной. цемены могли прорваться и уничтожить конвой или обойти его с флангов. Алекс понимал, делать нечего, придется идти на крайние меры. Тут в центр управления вошел Свилл, взъерошенный как цыпленок. «Рисковато ты меня, Алекс, вернул на корабль». свил Некогда разговаривать. Ложись в ложемент. Будет слегка неудобно. Надевай шлем». свил не стал задавать вопросов, а проделал все, что просил его сделать Алекс. Как только надел шлем, очутился в виртуальном пространстве, где общение занимало доли секунды. Алекс ознакомил его с ситуацией и что собирается уничтожить все преследующие его силы. «Это жестоко, Алекс!» «Предложи другой выход!» «Дай мне возможность обратиться к капитанам кораблей и попробовать уговорить их прекратить преследование!» «Попробуй! Ты на связи!» Свил на секунду задумался. Мысленно взъерошил грудь, что означало высшую степень решимости. И закликотал «Командиром флотов, капитаном звездолетов и личному составу, я, Свил, глава Государственного Совета цеменов и командующий силами объединенных флотов, приказываю прекратить огонь и преследование мисхийцев, иначе вы все будете уничтожены. К чему, ненужные жертвы?» Наступила пауза после которой послышался ответ. «О, слышу голос предателя. Я, властелин цеменов и командующий вооруженными силами Бальмет, приказываю уничтожить предателя. Я знал, что вам доверять нельзя. Нельзя доверять никому, так умри, предатель, вместе с Мисхийским флотом. Свил оцепенел в ложементе. Он не ожидал появления властелина в одну секунду из высокопоставленной государственной особы. Он превращался в изгоя. Видя его заторможенность, в разговор вступил Алекс. Больмет говорит Алекс, командующий флотом месхийцев, — не делай глупостей. Если вы не выполните наших требований, я уничтожу все силы преследования». Ты мне не оставляешь другого выхода. Посмотри записи боя у планеты. Посмотри, что стало с твоими флотами. Ты трус, Алекс. Давай сойдемся в честном бою и посмотрим, кто победит. Твое обвинение, так же как и предложение, абсурдны. Бальмет, ты не оставляешь мне выбора. Как только твои корабли сделают второй залп, я уничтожу ваш флот хорошо алекс уговорил опять ты не прав не уговорил а предупредил называй как хочешь улетайте но верни мне предателя свила алекс внутренним взором посмотрел на свилла тот уже оправился от удара алекс я не знаю как, но план провалился. «Отдай меня Бальмету и летите своей дорогой!» В его голосе сквозила печаль и обреченность. «Я бы так и поступил, Свилл». Тот вздрогнул. «Но у тебя статус гостя на корабле. Не просто гостя, а представителя правительства Цейменов. Поэтому я не пойду на такие условия». Да и не верю я обещаниям Бальмета, он их легко дает. Видимо, так же легко нарушает. Мне сказать больше нечего. Я все сказал. Мысленно опустил крылья с вил, что означало покорность судьбе. Бальмет, свилла я тебе не выдам. Он находится у меня на борту в качестве официального представителя вашего правительства. Давай лучше встретимся и обсудим сложившуюся ситуацию. Алекс, о чем ты говоришь? Какой представитель? Какого правительства? Я правительство, только я решаю, с кем воевать, а с кем дружить. Что же касается твоего предложения о встрече, я подумаю и свяжусь с тобой позже. «Это уже что-то», — подумал Алекс. Корабль Алекса, а за ним многочисленный флот цейменов продолжали плыть в пространстве, не меняя скорости. Впереди с ускорением улетал грузовой конвой, которым управляла Зея.